Эти столь же интересные, сколь и приятные посещения перемежались, однако такими, которых лучше бы и вовсе не было. Многие бессовестные и бесстыдные искатели приключений обращались к доверчивому юноше, подкрепляя свои настойчивые домогательства ссылкой на действительное или мнимое родство и трудные обстоятельства. «Они брали у меня деньги таким образом вынуждая меня, в свою очередь, прибегать к займам и нередко оказываться в пренеприятном положении перед моими отзывчивыми и зажиточными друзьями. Если я иной раз готов был послать ко всем чертям этих назойливых посетителей, то отец мой чувствовал себя почти как ученик-чародея, который хотел, чтобы его дом был чисто вымыт, но ужаснулся, когда вода, взбежав на крыльцо, неудержимо хлынула через порог. Дело в том, что из-за всех этих наездов и гостеваний выполнение умеренно разумного плана жизни, придуманного для меня отцом, откладывалось со дня на день, не говоря уже о том, что и самый план со дня на день видоизменялся. На намерении пожить в Регенсбурге и Вене был уже поставлен крест. Однако по пути в Италию я должен был проехать через эти города, чтобы получить о них хотя бы самое общее представление. Между тем, многие из друзей весьма неодобрительно относились к моему вступлению в деятельную жизнь таким кружным путем и полагали, что мне лучше было бы воспользоваться благоприятными обстоятельствами, создавшимися сейчас, и подумать о прочном жизненном устройстве в родном городе. Пусть из-за деда, а потом из-за дяди, Мне нельзя было сделаться членом городского совета. Имелось ведь еще немало гражданских должностей, на которые я имел право претендовать. Пораде остепениться и подумать о будущем. В разных агентствах непочатый край работы. Можно также устроиться на почетную должность резидента. Агентство. Здесь представительство различных государств, княжеств и вольных городов. Резидент, консул, представитель суверенного немецкого или иностранного государства. Иногда резидент представлял и несколько мелких государств, что называлось тогда коллективным представительством. Я позволял внушать себе эти мысли, не испытав себя и потому не зная, подойдут ли мне занятия и образ жизни, требующие целесообразных действий, главным образом в развлечениях. А теперь ко всем этим предложениям и предположениям присоединилось еще и нежное чувство, до некоторой степени побуждавшее меня стремиться к семейному очагу и к скорейшему жизнеустройству. Ранее упомянутый круг молодых людей и девиц, если и не возникший по почину моей сестры, то напрочно скрепленный ею, не распался и после ее замужества и отъезда. Все в него входившие привязались друг к другу и не представляли себе, как можно хотя бы один вечер в неделю не провести вместе. Тот чудак-оратор, с которым мы познакомились в шестой книге, испытав различные превратности судьбы, вернулся к нам еще более экстравагантным умником и стал играть роль законодателя в нашем маленьком государстве. В духе прежних своих затей он изобрел нечто новое. Нам было предложено каждые восемь дней бросать жребий, но уже для того, чтобы играть роль не просто влюбленных, а как бы доподлинных супругов. Как где ведут себя влюбленные, нам хорошо известно, но как должны вести себя в обществе муж и жена, мы не знаем, и, входя в возраст, все непременно должны этому научиться. Он тотчас же провозгласил необходимые правила поведения, которые, как известно, состоят в том, что супруги должны делать вид, будто никакого касательства друг к другу не имеют. Им нельзя сидеть рядом, нельзя много между собой разговаривать, и тем паче нельзя позволять себе какие бы то ни было нежности. При этом необходимо избегать всего, что могло бы привести к взаимным подозрениям и сценам. Напротив величайших похвал удостоится тот, кто сумеет самым непринужденным образом заслужить расположение своей половины. Жребий был немедленно брошен. Мы вдостоль посмеялись над некоторыми курьезными парами, и так, ко всеобщему удовольствию, началась комедия браков, чтобы всякий раз возобновляться по прошествии восьми дней. По странному стечению обстоятельств, Жребий два раза подряд судил мне одну и ту же девицу. Примилое создание, которое действительно можно было бы пожелать себе в жены. Фигура у нее была статная и красивая, лицо приятное, В ее манерах сквозило спокойствие, свидетельствовавшее о здоровье тела и духа. Днем и вечером, в будни и в праздник она была одинакова. О ее домовитости рассказывали чудеса. Молчаливая от природы, она, если уж говорила, то всегда разумно и тактично. С такой девушкой нетрудно было обходиться дружелюбно и почтительно. Я, как все прочие, и раньше выказывал ей уважение. Теперь эта привычка превратилась в мой долг перед обществом. Когда жеребик в третий раз соединил нас, наш острый на язык законодатель торжественно заявил «Сие есть глаз Божий, и ничто вас более не разлучит». Мы с ней остались довольны этим приговором и так хорошо играли свои супружеские роли, что могли служить образцом для остальных. А так как, согласно нашему установлению, все пары, соединенные на данный вечер, должны были говорить друг другу «ты», то мы за несколько недель до такой степени привыкли к этому сердечному обращению, что «ты» запросто соскакивала у нас с языка и при обычных встречах, так сказать, вне игры. Удивительная штука — привычка. Мало-помалу мы оба стали находить это вполне естественным. Она делалась мне все дороже, а ее отношение ко мне свидетельствовало о чистом и спокойном доверии. Так что, окажись под рукой священник, мы бы их прям обвенчались. На каждом собрании кружка у нас было принято прочитывать что-нибудь новое — Итак, однажды вечером я принес с собою в качестве последней новинки еще не переведенные мемуары Бомарше, направленные против Клавиго. Успех они имели огромный, но были, конечно, высказаны и замечания по существу. После того, как мы все их обсудили, моя милая партнерша заметила. «Будь я твоей повелительницей, а не женой, Я бы попросила тебя сделать из этих мемуаров пьесу. Мне, думается, они отлично для этого подойдут. «Да будет тебе известно, дорогая», — отвечал я, — «что повелительница и жена могут быть соединены в одном лице. Посему я обещаю тебе ровно через восемь дней прочитать эту вещь уже в виде пьесы». Многие подивились моему смелому обещанию — Но я не замедлил его исполнить, ибо то, что в подобных случаях зовется вдохновением, тотчас же не зашло на меня. Провожая домой мою названную жену, я сделался молчалив. Она спросила, что со мной. «Я обдумываю пьесу», — ответил я, — «и уже дошел до середины. Мне хочется, чтобы ты видела, как я спешу угодить тебе». Она пожала мне руку, в ответ на что я нежно прильнул к ее руке. Не выходи из роли, услышал я. Люди говорят, что супругам не пристали нежности. Пусть их, отвечал я. А мы будем поступать, как нам заблагорассудится. Прежде чем я пришел домой, правда сделав немалый крюк, пьеса уже почти целиком была обдумана. Но чтобы это не прозвучало слишком пышно, замечу, что при первом, не говоря уже о повторном чтении, Сюжет мемуаров представился мне в драматической, даже театрализованной форме. Впрочем, если бы не побуждение, о котором я сказал выше, этот замысел, как и множество других, остался бы неосуществленным. Что у меня из этого получилось, достаточно известно. Наскучив злодеями, которые из мести, из ненависти или из-за каких-либо меркантильных побуждений вступают в борьбу с благородным героем и губят его, я хотел, чтобы в Карлосе, Здравый смысл, сочетаясь с истинной дружбой, ополчился на страсть, на чувство и на взятых на себя обязательств, чтобы хоть однажды трагедия получила и такую мотивировку. Окрыленный примером нашего праотца Шекспира, я ни минуты не колеблясь дословно перевел главную сцену, точно воспроизвел драматическое развитие, концовку же взял из английской баллады. Таким образом, пьеса была готова Еще до наступления пятницы. Окреленный примером нашего праотца Шекспира. Шекспир не раз клал в основу своих драматических произведений новеллы и исторические хроники. Так поступил и Гёте в своей драме «Клавиго» 1774 год, драматизируя известные мемуары 1773-1774 годы Бомарше направленные против его врагов. Образ Карлоса – оригинальное изобретение Гёте. В пятом действии встречи героя с прахом покинутой им возлюбленной также не восходит к бамарше. Этот мотив представлен в ряде английских баллад, а также в пятом действии Гамлета, похороны Офелии. Представлен он и в немецкой балладе «Песни о господине и служанке», записанной самим Гёте в Эльзасе. Я думаю, мне поверят, что в чтении она произвела наилучшее впечатление. Моя супруга и повелительница была счастлива. Нам обоим казалось, что сей духовный плод еще теснее скрепил и упрочил наш союз. Но Мефистофель Мерк в связи с этой пьесой впервые подал мне негодный совет. Когда я ему ее прочитал, он воскликнул. «Не смей больше писать такую дребедень». Предоставь это другим. Как-никак он был не прав. Не может же все быть лучше лучшего и превышать однажды достигнутый уровень. Невелика беда, если что-нибудь и угождает разумению вполне заурядному. Напиши я тогда дюжину подобных пьес, что при некотором поощрении далось бы мне без труда, то три или четыре из них, возможно, удержались бы на сцене а любая понимающая театральная дирекция подтвердит, сколь это ценно. Благодаря этой и другим остроумным шуткам, наша игра в супружество стала притчей во языцах, если не всего города, то целого ряда семейств, кстати сказать, приятно ласкавшей слуг матерей наших красавиц. Да и моей матери она пришлась по душе – Она и раньше была весьма расположена к девушке, с которой у меня завязались столь необычные отношения, и полагала, что та будет одинаково хорошей женой и невесткой. Мне нравилась ей суматоха, с некоторого времени вокруг меня поднявшаяся, и для нее сопряженная с неустанными хлопотами. Ей приходилось щедро почивать гостей, толпившихся в нашем доме, в награду довольствия лишь честью, которую оказывали ее сыну, объедая его». Кроме того, ей было ясно, что это множество молодых людей в большинстве своем без средств к существованию собирается здесь не столько ради ученых разговоров и поэзии, сколько для веселого времяпрепровождения, и что в конце концов это приведет к беде и горестям не их одних, но и меня, чья легкомысленная щедрость и страсть к поручительству были ей слишком хорошо известны. Поэтому давно задуманное итальянское путешествие, о котором сейчас снова заговорил отец, представлялось ей надежнейшим средством для того, чтобы одним махом разрубить этот узел. Но боясь, чтобы в обширном мире меня не подстерегла новая опасность, она хотела закрепить отношения уже существующие, дабы возвращение на родину сделалось для меня желание, и я, наконец, определил бы свой жизненный путь». Возможно, я только вообразил, что она замыслила такой план, а возможно, она и вправду разработала его вместе со своей покойной подругой. Решать не берусь. Во всяком случае, было похоже, что ее действия основаны на заранее обдуманном намерении. Мне часто доводилось слышать, что после выхода замуж карнелии пусто стало у нас в доме, что вполне понятно, как мне не достают сестры, матери, помощницы и отцу ученицы. Но одними разговорами дело не ограничивалось. Как-то раз мои родители, встретив на прогулке упомянутую девицу, зазвали ее в сад и долго с ней беседовали. За ужином по этому поводу было отпущено немало шуток, и не без удовлетворения сказано, что девушка пришлась по вкусу отцу, так как обладает всеми качествами, которых он, будучи знатоком в этом вопросе, требовал от женщин. После этого случая в первом этаже то и дело учинялась какая-то возня, словно в ожидании гостей. Проверка белья, например. А не то срочно закупалась разная хозяйственная утварь, о которой раньше даже и вспомнить не удосуживались. Однажды я застал мать на чердаке, рассматривающей старые колыбели. В одной из них весьма поместительной, из орехового дерева, инкрустированной черным деревом и слоновой костью, Когда-то укачивали меня. Мать, казалось, была недовольна моим замечанием, что, дескать, эти люльки вышли из моды, и что детей теперь пеленают без свивальников и носят в изящные корзинки на перевязи через плечо, как галантерейный товар. Короче говоря, предвестники семейного обновления обнаруживались все чаще. А так как я предпочитал отмалчиваться то мысль о прочной на всю жизнь перемене в нашем доме внесла в него и в сердца его обитателей умиротворение, кого мы давно уже не знали.